Это те самые люди, которые смиренно кланялись большевикам, скрывались в подполье или прятались за добровольческие штыки. И это делается тогда, когда добровольческая армия, не зная дня отдыха, в кровавых боях напрягает огромные усилия, чтобы сломить все еще сильное сопротивление врага, когда изо дня в день льется кровь и гибнет цвет русской молодежи. Мне хочется сказать этим господам, вы думаете, что опасность более не угрожает вашей драгоценной жизни? Напрасно. Борьба с большевизмом далеко еще не окончена. Идет самый сильный, самый страшный девятый вал. И потому не трогайте армию, не играйте с огнем. Пока огонь в железных стенах он греет. Но когда вырвется наружу, произойдет пожар. И кто знает, не на ваши ли головы обрушатся расшатанные вами подгоревшие балки. России нужна сильная, могучая армия. В кровавой жестокой борьбе близкого конца, который еще не видно, нельзя идти рось, Иначе, если все-таки, несомненно, конечная победа, праздновать ее мы будем только разве тризной на трупах бесконечного числа загубленных людей, на развалинах русского народного достояния и русской государственности. Не должно быть армии добровольческой, Донской, Кубанской, Сибирской. Должна быть единая русская армия с единым фронтом, единым командованием, облеченным полной мощью и ответственным лишь перед русским народом в лице его будущей законной верховной власти. И теперь когда близится час окончания мировой войны, когда все государства в лице лучших своих мужей совета, обличенных доверием народов, будут решать судьбу мира, кем будет представлена Россия? Теми ли, что надругались над всем святым нашим, которые плюнули в душу Русского человека и грязным большевистским сапогом растоптали ее. Теми ли, что предательски отвернулись от своей родины и вражескими штыками создали себе временное и призрачное благополучие? Теми ли, наконец, кто честно и беззаветно борются за спасение родины? но говорят на разных языках и до сих пор не могут никак столковаться друг с другом. За шесть с лишним лет двух войн, за время Русской революции, я достаточно часто смотрел в глаза смерти и перенес достаточно тяжелые нравственные пытки. Но когда я подумаю о том позоре, О том страшном несчастии, Когда поверженную в прах И раздерганную в клочья родину нашу На предстоящем судбище народов Некому даже защитить, Мне хочется рыдать От тяжкой невыносимой боли. Ее, родную нашу, Любимую, больную, мы должны поднять на свои плечи, должны довести до международного судбища, чтобы там она могла, хотя тихим и слабым голосом, сказать, что требует русский народ. Да, требует, ибо я верую и исповедую, что великий русский народ, оправившись от болезни, Стряхнув на вождение, станет вновь страшную силою, Которая никогда не забудет, Ни тех держав, что в дни его несчастья Любовно, бескорыстно поддержали его, Ни тех, что с небывалой жестокостью и эгоизмом Высасывали из него последние соки, и толкали в бездну анархии».